Глава 52. Прошло немало времени, прежде чем учитель появился у кладбищенской калитки и быстро зашагал к ним, позванивая на ходу связкой ржавых ключей. Он подошел к паперти, совсем запыхавшись, и в первую минуту не мог выговорить ни слова, а только показал на древнее строение, которое девочка так внимательно разглядывала без него. «Видишь?» «Вон те два старых домика», — спросил он наконец. «Да», — ответила Нелл, — «я почти не сводила с ней глаз, пока вас не было». «Они заинтересовали бы тебя еще больше, если бы ты знала, с какой новостью я вернусь», — сказал ее друг. «Один из этих домиков будет мой». Не добавив больше ни слова, не дав девочке ответить ему, учитель взял ее за руку, и сияющим лицом вывел за калитку. Они остановились перед низкой дверью первого домика. Перепробовав несколько ключей, учитель, наконец, подобрал один, подходивший к огромному замку. Замок открылся со скрипом и впустил их внутрь. Перед ними была сводчатая комната, богатая из украшенная в давние времена искусной рукой резчика, и еще сохранившие следы своего былого великолепия в прекрасных линиях арок и в ажурной резьбе каменных карнизов. Растительный орнамент, который мог бы поспорить с совершенством с самой природой, напоминал о том, что сколько бы раз ни сменялось листва на деревьях за этими стенами, его не касались никакие перемены. Поддерживающие каменную доску фигуры из камня, хоть и порядком искрошившиеся, все еще хранили свой первоначальный вид, не в пример кладбищенскому праху, и печально высились у пустого камина, словно живые существа, что давно пережили свой век и теперь оплакивают выпавшие им на долю медленные угасания. В древние времена, ибо в этом древнем доме даже перемены уходили в глубокую древность, часть комнаты была отделена перегородкой, и за ней помещалось нечто вроде алькова с маленьким окном или нишей, прорубленной в глухой стене. Дубовая перегородка и две дубовые скамьи у камина, вероятно, стояли в прошлые века в монастыре или в церкви. Приспособленные на скорую руку для новых нужд, они не претерпели почти никаких изменений, и на них еще осталась тонкая резьба. Открытая дверь вела в маленькую коморку или келью, свет в которую еле проникал сквозь окошко – сплошь увитая плющом. Других комнат в этом доме не было. Стояла здесь и кое-какая мебель, несколько кресел с тонкими, словно иссохшими от старости ручками и ножками, стол, вернее, его жалкое подобие, огромный сундук, в котором хранился когда-то церковный архив, другие, столь же причудливые предметы домашнего обихода и запас растопки на зиму. Все это свидетельствовало о том, что не так давно здесь кто-то жил. Девочка оглядывалась по сторонам с тем благоговейным чувством, которое охватывает нас, когда мы видим перед собой следы веков, капля за каплей канувших в океан вечности. Старик тоже вошел сюда следом за ними, и первые минуты они все трое стояли, затаив дыхание, словно боясь нарушить окружающую тишину. «Как здесь красиво!» Чуть слышно проговорила девочка. «А мне показалось, что тебе не нравится», — воскликнул учитель. «Ты вздрогнула, когда мы вошли сюда, будто испугавшись холода и мрака». «Нет, это не так», — Нелл с легкой дрожью обвела взглядом комнату. «Я не могу вам объяснить, что со мной, но когда я смотрела на эти домики с церковной паперти, меня охватило то же чувство. Может быть, потому, что они такие... Старый, ветхие! Вот где можно спокойно жить, правда? сказал ее друг. Да, да! воскликнула девочка, взволнованно сжав руки. Тихий, мирный уголок. Такой уголок, где можно спокойно жить и спокойно ждать смерти. Она хотела сказать что-то еще, но голос у нее дрогнул и перешел в прерывистый шепот. Здесь можно жить и жить, окрепнув духом и телом, сказал учитель.